Царевна лягушка. В старые годы, в старопрежние, у одного царя было три сына, все они на возрасте. Царь говорит, дети, сделайте себе по самострелу и стреляйте. Какая женщина принесет стрелу, тай невест? Ее же никто не принесет, тому значит не жениться. Большой сын стрелил. Принесла стрелу княжская дочь. Средний стрелил, стрелу принесла генеральская дочь. А малому, Ивану царевичу, принесла стрелу из болота лягуша в зубах. Те братья были веселы и радостны, а Иван царевич призадумался, заплакал, Как я стану жить с лягушей. Век жить, не рек перебрести или не поле перейти. Поплакал, поплакал, да нечего делать, взял в жены лягушу. Их всех обвенчали по их им там обряду. Лягушу держали на блюде. Вот живут они. Царь захотел одинжды посмотреть от невесток дары, который из них лучше мастериц. Отдал приказ. Иван-царевич опять призадумался, плачет. Чего у меня сделать лягуша? Все станут смеяться. Лягуш ползает по пол, только квакт. Как уснул Иван-Царевич, она вышла на улицу, сбросила кожух, здесь кожу. Сделала с красной девицей и крикнула, няньки-маньки, сделайте то-то. Няньки-маньки тотчас принесли рубашку самой лучшей работы. Она взяла ее, свернула и положила возле Ивана-Царевича, а сама обернулась опять лягушей, будто ни в чем не бывало. Иван-Царевич проснулся, обрадовался, взял рубашку и понес к царю. Царь принял ее, посмотрел. Ну, вот эта рубашка... Во Христов день надевать. Середний брат принес рубашку. Царь сказал, — Только в баню в ней ходить. А у большого брата взял рубашку и сказал, — В черной ее носить. Разошлись царские дети, двойты судят между собой. Нет, видно, мы напрасно смеялись над женой Ивана Царевича. Она не лягуша, а какая-нибудь хитра. Царь опять дает приказание, чтоб снохи состряпали хлебы и принесли ему на показ, который лучше стряпать. Те невестки сперва смеялись над лягушей, а теперь, как пришло время, они послали горнишну подсматривать, как она станет стряпать. Лягуш смекнула это, взяла, замесила квашню, скатала... Печь сверху выдолбила, да прям туда к вошню и опрокинула. Горнишну видала, побежала, сказала своим барыням, царским невесткам, и те так же сделали. А лягуша хитрая только их провела, Точь с теста из печи выгребла, все очистила, замазала, будто ни в чем не бывало, А сама вышла на крыльцо. Вывернулась из кожуха и крикнула «Няньки-маньки, состряпайте сейчас же мне хлебов таких, Как и мой батюшка по воскресеньям, да по праздникам только едал!» Няньки-маньки тотчас притащили хлеба. Она взяла их, положила возле Ивана-царевича, Сама сделала с лягушей. Иван-царевич проснулся, взял хлеб и понес к отцу. Отец в то время принимал хлеба от больших братовей. Их же он как поспускали в печь хлебы, так же, как лягуша, у них и вышла кули-мули. Царь наперво принял хлеб от большего сына. Посмотрел, отослал на кухню. От среднего принял, туда же послал. Дошла очередь до Иван Царевич. Он подал свой хлеб. Отец принял, посмотрел и говорит. Вот этот хлеб во Христов день есть. Не такой, как у больших снох, с закалой. После того вздумала царю сделать бал, посмотреть своих сношек, которая лучше пляшет. Собрались все гости и снохи, кроме Ивана-Царевича, а он задумался, куда я с лягушей поеду. И заплакал на навзрыд наш Иван-Царевич. Лягуша и говорит ему, — Не плачь, Иван-царевич, ступай на бал, я через час буду. Иван-царевич немного обрадовался, как услыхал, что лягуша бает, уехал. А лягуша пошла, сбросила с себя кожух, оделась, чудо как, приезжает на бал. Иван-царевич обрадовался. И все руками схлопали, кака красавица. Начали закусывать. Царевна огложит коску, да и в рукав. Выпьет чего, остатки в другой рукав. Те снохи видят, что она делает. И они тоже кости кладут к себе в рукава. Пьют чего, остатки льют в рукава. Дошла очередь танцевать. Царь посылает больших снох, а они ссылаются на лягушу. Та тотчас подхватила Иван Царевича и пошла. Уж наплясала-плясала, вертелась свертелась всем на надиво. Махнула правой рукой стали лиса и воды. Махнула левой стали летать разные птицы. Все изумились. От плясала ничего не стало. Другие снохи пошли плясать, так же хотели, который правой рукой не махнет, У той кости-то и полетят, да в людей, А из левого рукава вода разбрызжит тоже в людей. Царю не понравилось, закричал, «Будет, будет!» Снохи перестали. Бал был на отходе. Иван-царевич поехал наперед, Нашел там где Женин кожух, Взял его да и жег а приезжат, хватил скорх, нет, сожжен. Легла спать с Иваном Царевичем. Перед самым утром говорит ему, «Ну, Иван Царевич, немного ты не потерпел. Твоя пья была, а теперь Бог знат. Прощай, ищи меня за три девять земель в тридесятом царстве». И не стал царем. Вот год прошел, Иван Царевич тоскует о жене, На другой год собрался, выпросил у отца, у матери благословения и пошел. Идет, долг уж, вдруг попадаться ему избушка, к лесу передом, к нему задом. Он говорит, избушка, избушка, стань по-старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом. Избушка перевернулась. Вошел в избу. Сидит старуха и говорит, фу-фу. Русской коски слыхом был не слыхать, видом не видать, нынче русская коска сама на двор пришла. Куда ты, Иван царевич, пошел? Прежде, старух напой накорми, потом вести расспроси. Старух напоил, накормила и спать положила. Иван царевич говорит, Бабушка, вот я пошел доставать Елену прекрасно. Ой, дитятка, как ты долго не бывал! Она с первых годов час тебя поминала, а теперь уж не помнит, да и у меня давно не бывало. Ступай вперед, к средней сестре, та больше знат. Иван Царевич путру отправился, дошел до избушки и говорит Избушка, избушка, стань по старому, как мать поставила, к лесу задом, ко мне передом. Избушка перевернулась. Он вошел в нее, видит, Сидит старуха и говорит. Фу-фу, русской коски слыхом был не слыхать и видом не видать, а нынче русская коска сама на двор пришла. Куда, Иван царевич, пошел? Да вот, бабушка, доступать Елену прекрасно. О, Иван царевич, сказал старух, как ты долго? Она уж стала сбывать тебя. Вы замуж, за другого, скор свадьба. Живот теперь у большей сестры, ступай туда. Да смотри ты, как станешь подходить, у нее узнают. Елена с веретежком, а плать на не будет золотом. Моя сестра золото станет ведь, как совьет веретежка и положит в ящик. И ящик запрет, ты найди ключ, отвори ящик, веретежка переломи, кончик брось назад, а корешок перед себя. Она я чуть перед тобой. Пошел, Иван Царевич, дошел до этой старухи. Зашел в избу. Та вьет золото. Свела его веретежка и положила в ящик. Заперла. И ключ куда-то положила. Он взял ключ, отворил ящик, вынул веретежкой, и переломил, по сказанному, как пописанному. Кончик бросил за себя, корешок перед себя. Вдруг очутился. Елена прекрасно. Начала здороваться. Ой, да как ты долго, Иван Салевич, я чуть за другого не ушла. А тому жениху надо скоро быть. Елена прекрасно взяла ковер самолет у старухи, села на него и понеслись, как птицы полетели. Жених за ними вдруг и приехал. Узнал, что они уехали. Дождь был хитрый. Он ступайк за ними в погоню. Гнал-гнал, только сожжен десять не догнал. Они. На ковре влетели в Русь, а им нельзя в русь воротиться. А те прилетели домой, все обрадовались, стали жить добыть да до да животы наживать на славу всем людям.